Глава 12. Разношерстный отряд двигался медленно. Почти все, кроме егерей и двух офицеров, несли тела погибших товарищей. Глубоко в лесу вся группа остановилась на маленькой полянке для их захоронения. Могилу решили сделать общую, но что ушло еще полтора часа времени. Преследователи не напоминали о себе, поэтому все работали неспешно. Воронины и Соколов смотрели со стороны, как свежевыротую яму аккуратно пускают тела погибших. Один из кавалеристов читал при этом молитву, остальные после каждой фразы крестились. В деревню двинем? спросил Макс. Николай посмотрел ему в глаза в надежде, увидеть лицо Пингвина, который дал бы ответы на его вопросы, но в темных зрачках товарища образ Игоря Алексеевича так и не появился. Соколов не исключал, что тот прекрасно слышит и видит его, и хорошо осведомлен. Далеко? Три локтя по местной карте, пытался шутить Максим. Восемь километров южнее. Николай обвел взглядом людей, решая, что делать дальше. Максим добавил, мы с этой солянкой далеко не уйдем. Хромые, косые. Внимание только к себе привлекаем. Это ты говоришь или пингвин? Соколов вновь заглянул товарищу в глаза. А все уже. Я теперь не особо понимаю, мои это мысли или мне навязали. Но по ощущениям, как будто мои. Кукуха, все. В любом случае, информация есть. Кэп, к подошли Айжанов с пивчим. «Вопросы? Предложения?» «Нам бы дух перевести», — начал Алмат. «Рейд по тылам, это весело и здорово, но мы не готовы к нему». «Никто и не планировал рейд. Легкая разведка не более», — пояснил Соколов. «Вы сами палку перегнули. Могли же обойти и не нарываться», — включился Макс. Алмат слушал, опустив голову. Его учили не спорить со старшим по званию, даже если считал себя правым. «Не переживай, решение ты принял верное. Разведку мы провели...» Теперь знаем, что подступы к деревне перекрыты, и пункт этот охраняется. «Что за собаки за нами увязались?» Серый показал сторону, где рыскали две худощавые длинноногие особи рыжеватого окраса. Вытянутая морда с крупными стоящими ушами отдаленно напоминала лисью. Собаки не стояли на месте, а постоянно вынюхивали следы и смотрели на людей, будто боясь подойти. «Может, местные волки?» – предположил Алмат. «На «Да побережье волки не водятся. Тем более эти на домашних больше похожи» рассудил Пивчий. Это ж динга вспомнил Макс. Вот твари бездушные. Выругался Соколов и прицелился в зверя, до которого осталось метров сорок, не больше. Кэп, да хорош. Чего они тебе сделали? Присмотрись. Николай увидел, что на груди у обеих собак висели небольшие ранцы, выкрашенные в цвет шерсти. Что, как кенгуру, что ли? Алмат тоже прицелился и уже хотел выстрелить. Не стреляй. Николай опустил винтовку. Взрыв далеко слышен. Смотрите просто, чтобы близко не подходили. Динго Камикадзе. Ози подготовились капитально. — А что с ними делать? — спросил Серый. — Так и будут рядом с нами ходить. Они взрываются? — Да, взрываются. С собой, наверное, тротила таскают как минимум по килограмму. Таким количеством можно и грузовик расщепить. Николай сморщил нос из-за очередной проблемы, возникшей на пустом месте. — А может, ножом ее? Ни выстрела не будет, ни взрыва. Алмат достал свое холодное оружие и с рукояткой, перемазанной чужой кровью. Макс отрицательно мотнул головой. «Нельзя. Принцип работы взрывателя неизвестен. Лучше не рисковать. Подальше отойдем, завалим. А сейчас просто следите, чтобы близко не подходили, и отпугивайте». Про собак предупредили всех, и сборный отряд продолжил движение, следуя за Максимом. «Он единственный знал дорогу, но что их ждет, там знать не мог». Бывшие пленные солдаты находились в подавленном состоянии и еле передвигали ноги, из-за чего колонна тянулась сквозь лес медленно. К середине пути преследующие их собаки осмелели, и стаи подошли на опасное расстояние. У атласа, замыкавшего колонну, сдали нервы, и он выстрелил в ближайшую собаку. Сдвоенный взрыв прозвучал оглушительно, заставив всех людей упасть на землю. Динго испарились, оставив после себя внушительную воронку и поваленные деревья. Соколов даже не стал ругаться, а лишь махнул рукой и поторопил солдат. К окраине деревни, насчитывающей буквально пять домов, вышли только через три часа. Длинные заборы тянулись вдоль дороги, пролегающей опушки леса. Дома стояли далеко друг от друга. Вокруг каждого огорожена большая территория. Невысокие заборы, буквально человеку по грудь, позволяли заглянуть во двор. Вся деревушка разместилась на просторной поляне, а вокруг стеной возвышался лес. Соколов взял с собой Макса и Алмата. Они остановились у дороги и, прикрываясь раскидистыми деревьями, осматривали округу. Не слышалось ни лая собак, ни человеческих голосов, ни единого звука, что говорило бы о присутствии людей. «И что дальше?» — Николай смотрел на Макса, ожидая дальнейших инструкций. «Третий дом с краю», — ответил тот, высматривая крыши домов и считая про себя. «Он, гляньте!» — и будто, знать дорогу, уверенно пошел вперед. «Ты куда такой шустрый?» — остановил Соколов. «Третий дом с краю». — повторил Максим. — Нас там ждут. — Кто ждет? Кого ждет? — спросил Алмат, совершенно не понимая происходящего. Макс посмотрел на Соколова, затем на Ижанова. — Наш связной тут. Дед, 63 года. Рост 1,70 семьдесят. Зовут Прохор. Пароль Владимир Ильич. Ответ Ленин. — Здорово, хлопцы! — прозвучал хрипловатый голос. Парни резко повернули голову на источник звука и увидели взрослого мужчину в сером потасканном пиджаке и старой армейской фуражке без кокарды. «Он!» – произнес Макс. Соколов взял на прицел мужчину с карабином в руках. «Дед, убери ствол!» Тот с ног до головы оценил троих военных и, несколько раз кивнув, повесил оружие на плечо. «Чьих будете? Заблудились?» – спросил он, сократив дистанцию до десяти шагов. «Мимо проходили, дед». «Сам как?» Николай опустил винтовку, рассматривая местного. «Спасибо, сынки, хорошо. От наших отстали. Показать, куда побежали?» — ухмыльнулся старик. — Не отстали, дед Прохор, к тебе шли, — сказал Максим. — Владимир Ильича ищем. — Ленина, что ли? — Ну, раз ищите, считай, нашли. Мужчина огляделся, прищурившись, смотрел чащу леса. — Я шестерых ждал. Куда остальные делись? — Ситуация изменилась, дед. Соколов кивнул алмату, и тот побежал вглубь леса. — Куда это он? — недоверчиво посмотрел Прохор вслед егерю. — Людей у нас прибавилось, дед. «Надеюсь, ты не против?» «Бегунков, что ли, набрал по пути?» «Пущай, армию догоняют. Солдат без армии дезертир. И царю своему молятся. Тихо ты, людей я не брошу. Отдохнут и дальше пойдут». «У меня, сынок, дело государственной важности. Некогда мне с ними возиться!» Начал Прохор, но замолчал, увидев выходящих из леса солдат. Они все здоровались с ним, улыбались в ожидании добрых слов». Но дед явно остался недоволен происходящим, что пробумнил про себя и, кивком головы позвав за собой, пошел по дороге в направлении дома. Соколов сразу отправил егерея смотреть полностью деревню, въезды и выезды, и наметить возможные пути отхода. Ни кавалеристы, ни бывшие пленные выполнить такую задачу не способны. Прохор привел к дому у края хутора, завел во двор и небрежно показал на пристройку. — Солдатиков туда, а сами за мной. — Хозяин, нам бы водиться до хлеба. Попросил кто-то из строя бывших пленных. «Обождите на сеновале», — ответил дед, не оборачиваясь. Все вопросительно смотрели на Соколова. «Парни, давайте внутрь, решим все вопросы. Отдыхайте пока». «Один на хранение», — приободрил их Николай и прошел в дом. «Прохор, не слишком ты гостеприимно Макс зашел последним. «Дверь прикрой за собой», — велил дед. Он зашел в просторную кухню с небольшой печкой в углу. Посредине стояли стол с лавкой, а из самой кухни вели две прикрытые двери. Соколов и Макс, прикрывая друг друга, заглянули в каждую комнату и, убедившись, что они пусты, вернулись к столу. «Мне велели встретить вас, накормить, переодеть и дать отдохнуть. Но я ждал шестерых человек, а не толпу дезертиров», — с вызовом заявил Прохор. «Вариантов нет. Они солдаты своей страны и не виноваты, что оказались в такой ситуации», — заступился Соколов. Хотел добавить еще пару крепких слов для убедительности, но на пороге появился Аркадий. «Солдаты воюют, они по лесам бегают!» Прохор с размаху ударил ладонью по столу. Максим схватил его руку, дернул себя. Прохор, потеряв равновесие, упал лицом на стол, а Воронин прижал его голову локтем и прошептал в ухо. «Ты, мерзкий человек, еще хоть слово услышу о тебя в адрес, солдат. Повешу на столбе, как коллаборациониста. Ты знаешь значение этого слова?» Дед разок попытался вырваться, но, поняв, что сил у него нет, обмяк и спокойно дослушал Макса. — Понял я, понял. Не серчай. Погорячился. — Так бы сразу. Будь гостеприимнее и вежливей. Максим увидел на шее в основании его черепа маленький шрам, аккуратно надавил туда пальцем и почувствовал под кожей что-то твердое. Он сразу понял, что там, ослабил хватку и отпустил деда. На удивленные взгляды Николая и Аркадий лишь пожал плечами. Прохор поправил пиджак, потер свою шею и выпрямился. Сделал вид, будто ничего не было. Я вас ночью ждал. Утром приходил связной. В следующий раз только завтра придет. И солдат к тому времени здесь быть не должно. Что за связной? Расскажу все потом. А сейчас... Дед мельком взглянул на Соколова. Сейчас накормим хлопцев. Намучились, поди. Время уже шло к вечеру, и Прохор торопился завершить незапланированную работу. Он перетащил из соседней комнаты корзины с хлебом и сыром и несколько больших бутылей, обмотанных веревками. Аркадий активно помогал хозяину организовывать ужин, носил продукты в сарае, где разместились солдаты. Макс внимательно наблюдал, не спуская глаз с деда. Оружие он его забрал себе. Соколов взял часть продуктов для егерей и решил сразу осмотреть округу. Полноценно назвать деревню этот населенный пункт не поворачивался язык. Он больше походил на общину или же фермерский комплекс со множеством мелких построек и пятью большими домами для работников. Но скотины и другой живности не наблюдалось, хотя следы их присутствия попадались на пути. Атлас, он же ефрейтор Жукаускас, находился в лесу в полусотне метров от крайнего дома. К Соколову вышел сам, так как Николай долгое время ходил вдоль заборов, пытаясь его найти. Атлас поблагодарил за ужин и вновь исчез среди кустов. Младший интер Пивчий, имеющий позывной серый, сидел на чердаке сарая и наблюдал за грунтовой дорогой, ведущей в лес. Соколов он заметил сразу спустился. Обрадовавшись угощению, он широко улыбался и при этом ни на что не жаловался. Егеря Николаю казались машинами. Они выполняли львиную долю самой тяжелой работы, постоянно ходили в разведку и первыми вступали в бой. Никогда не жаловались и ничего не требовали. Старший интер офицер Айжанов должен был находиться на въезде в хутор, но, прибыв туда, Соколов его не нашел. Зная повадки егерей, Николай сел на бревну у забора и достал свой кусок хлеба. Дорога обходила забор и уходила в лес, делая крутой поворот. Куда она ведет, и как давно люди пользовались ей, Соколов не знал. Сейчас ему захотелось закрыть глаза, ощущая сливочно-кисловатый вкус сыра во рту. Хотелось чуть посидеть и пойти в дом а там сходить в баню, выпить 50 граммов коньяку, вкусно закусить, лечь спать в чистую постель. И спать до тех пор, пока выспавшись сам не проснется. Алмат вышел из леса незаметно. Николай его увидел уже на дороге. Казах сел рядом, молча взял бутылку, сделал большой глоток и закусил хлебом. «Что там?» – спросил Соколов. «Тишина. С полкилометра прошел. Свежих следов от техники нет», – ответил он жуя. «Мы в нужное место пришли?» «Да». «А хозяева есть?» «Есть, дед». Он харчами поделился. «Вкусно. Правда, сыр кисловат. Козий, наверное». «Тебе бы только жаловаться. Ты змею сырую ел, а тут сыр кисловат». «Я не жалуюсь», — улыбнулся Салмат. «Чего тут ждем?» «А может, кого?» «Кого-то ждем. И отдохнуть нужно, особенно вам». А спать не помешает, но мы лучше в лес пойдем отдыхать. Тут находиться опасно. Казах сделал большой глоток из бутыли и, вытерев губы, рукавом спросил. А что за дед? Что он тут делает? По факту мы от Сомова буквально километров двадцати рукой подать. А наши далеко отошли, и мы в тылу. Как он здесь один? Нас сюда общий знакомый привел. Соколов взглянул на Айжанова. Алмат несколько секунд помолчал, соображая, о чем идет речь. Общий знакомый, медленно повторил он. И что он хочет? Должен связной приехать. Кто и что, тоже неясно. Но ты не волнуйся. Тебя я в первую очередь буду держать в курсе. Если. Казах чуть помялся, подбирая слова. Если хозяин человек нашего общего знакомого, то с кавалеристами что делать? Они не ведают о наших делах и могут помешать. Надо им дать отдохнуть и потом отправить к своим. «А кто знает, где сейчас свои?» Алмат залпом допил компот и съел остатки хлеба. «Нет доверия никому. Позже отправлю кавалеристов, сменит вас на посту». «Нет, не стоит. Я не усну, знаю, что мой сон охраняет кто-то посторонний. Сами разберемся. Не переживай за нас». она встала, уже собрался уходить. «Во сколько там гости или гости должны прийти?» «Узнаю, скажу, но смотри, не надо убивать их без разбору». «Да понятно, господин капитан. Сперва разберемся, а после уже...» Улыбнулся казах и ушел в лес на свою позицию. Соколов посидел еще несколько минут, наслаждаясь тишиной и спокойствием, и только после вернулся в дом. На кухне за столом сидели Прохор и Макс. Перед ними лежал ворох одежды. Дед выглядел подавленным, а Максим — злым. Аркаша где?» — спросил Николай, водя в кухню. «Парням помогает», — ответил Макс. «А вы почему тут как на поминках?» Николай сел за стол, рассматривая вещи. «Рассказывай, что за тих? Потребовал Макс. «Вы должны переодеться», – тихо начал Прохор. «Громче, не слышно тебя», – рявкнул Максим. «Я получил указание переодеть вас и со связным отправить в город». «В какой город?» – уточнил Соколов, вытаскивая из кучи рубашку. «Самого». «А ты чего злишься?» Николай глянул на Максима. «Мы туда и собрались?» «А он еще не все сказал. Договаривай. В город должны поехать шесть человек. Соколов, Воронин, Ложецкий, Айжанов, Пивчий и Жукаускас», перечислил Прохор. «Ну хорошо, пойдем в шестером. Остальных отправим на линию соприкосновения, прорываться к своим». Соколов отложил рубашку и вытащил тряпье, деле оказавшиеся штанами. «Нельзя остальных отпускать. Они много знают. В расход их нужно». Опустив голову, озвучил дед.